Глава сотая. «Я рассказал все, что знаю», — взмолился он. Зубы впивались в него, разрывая легкие. Пожирали его печень. «Отпусти меня! Выпусти меня отсюда!» «Чего она хочет?» «Я же сказал, мы прилетели, чтобы проверить колонию, но все люди мертвы. Это все, что мы...» «Мы пришли, чтобы... чтобы посмотреть, есть ли... Чего она хочет?» «Ничего!» «Ей ничего от тебя не нужно!» Слова на стене пещеры исчезли. На их месте появилось нечто новое — изображение. Было трудно разобрать. Оно было бесцветное, искаженное, словно он смотрел через крошечное отверстие в другой мир. Мир, который он оставил. «Нет!» — крикнул он. «Нет!» В другом мире он увидел ее лицо. Лицо женщины, которую любил. Она выглядела испуганной. Зубы начали вгрызаться в его желудок, в его почки. В другом мире она бежала, оглядываясь через плечо, размахивая чем-то... фонарем? Каким-то светом, в то время как... Нет! За ней гналась целая армия ревенантов, желая разорвать на части, желая убить ее. Остальные тоже были там. Доктор, выживший, робот. — Пожалуйста, ты должен им помочь! Изображение исчезло. Слова вернулись чего она хочет.